Глава 3. Отступление, раненое, дама в черном и понтис, в лазарете, изнанки славы, ампутация, героическая твердость, награда, визит генерала, самоотверженность Розы. В тот момент, когда сорви голова был поднят вверх на крючке, дама в черном тяжело раненная падает вниз, прямо. Накопрала трубача. Соленый клюв, не имея времени посторониться, наклоняется, подставляя спину. Бух! Дама в черном падает на него, как бомба. Обыкновенный человек сплющился бы от такого удара. Но этот маленький, худой, нервный парижанин сделан из стали. Он пружинит ногами, раненная падает на землю и лежит, как мертвая. Уф! Славно! говорит трубач, тяжело вздыхая. «Слава богу, я крепко сшит!» Он поднимает голову и видит, что «сорви голову» втаскивают в амбразуру. «Вот несчастье!» «Сорви голова взят!» Бормочет трубач и замечает Пантиса, пытающегося ползти на руках и коленях, подтягивая свою изуродованную ногу. «Гром и молния! Тебе худо! Ко мне, товарищи, сюда!» кричит соленый клюв. Прибегает буфорик, окровавленный, в дыму. Что случилось? Ах, сержант, наш сорви голова! Я видел. Ничего не поделаешь, бедняга. Помоги мне отнести Понтиса. Не оставлять же его русским. Вали его мне на спину. Спасибо, сержант, спасибо, соленый клюв. Едва слышно бормочет раненый. Я таково понесу, спрашивает трубач. Даму! тащи ее на спине. «Ну, стоит ли тащить эту злодейку? Она со своими гранатами причина всего зла». Трубач, а дурак. «Делай, что говорят», отвечает Буфарик. «У нас осталось две минуты времени. Требят отступления. Не то придут русские. Я пойду вперед, понесу Понтиса. Ты следуй за мной по пятам с дамой на спине. Если русские начнут стрелять, Она будет твоим щитом, габионом из мяса и костей. Сержант, вы хитрец из хитрецов. Ладно, взвали мне на спину товарища. Ах, бедняга, тяжело ему. Теперь бери даму и в путь. Тяжело нагруженные оба солдата продвигаются вперед, минуя воронки, габионы, насыпи и спокойно идут под градом пуль. Понтис без чувств. Дама в черном не шевелится. «Если она померла, — говорит себе соленый клюв, — я оставлю ее тут». Через некоторое время дама слабо стонет. «Оживает! — бормочет трубач. Верно, она жива!» Время от времени сержант и трубач останавливаются передохнуть. Трубят отступление, и русские охотятся за опоздавшими. Товарищи пожимают руку буфарику и подшучивают над трубачом с дамой на спине. Смейтесь, отвечает соленый клюв, это баба настоящий солдат. Из-за нее захватили в плен нашего сорви голову. Она оторвала ногу у понтиса и выбила мне зубы. Наконец буфорик и трубач подходят к укреплению. Оба измучены. Изувеченная нога бедного понтиса бессильно болтается. Дама в черном приходит в себя, стонет, сердится. Ясное июньское солнце освещает ужасную картину. Трупы убитых, пушки, обращенные на Малахов курган, окровавленные штыки, закоптелые лица. «Кто вы такие?» — восклицает вдруг дама в черном, обводя окружающее блуждающим взором. «Куда вы несете меня?» «Я, трубачик опрал, несу вас в лазарет я не хочу, оставьте меня. Сударыня, тихо возражает трубач, вы не можете сделать шага, будьте благоразумны, вы тяжело ранены. В лазарете доктор Фельдс будет ухаживать за вами. Оставьте меня, говорю вам. Трубач ставит ее на ноги и поддерживает. Бледная, как мертвец, окровавленная, с неподвижной и распухшей до локтя рукой, Она, по-видимому, начинает сознавать всю серьезность своего положения. Ее раздробленная рука тяжела, как свинец, и причиняет невыносимые страдания. Обычная энергия изменяет ей. Изувеченная, взятая в плен, зная о новой победе французов, она чувствует дрожь во всем теле, и крупные слезы катятся из ее глаз. Вдруг в двух шагах от нее останавливается украшенная двумя трехцветными значками карета, подъехавшая с легким звоном колокольчика. Юноша в костюме Зуава и молодая девушка выскакивают из кареты. Дама в черном готова упасть. Молодая девушка принимает ее в свои объятия. «Роза, дитя мое, это вы?» – тихо шепчет раненая. «Я умираю». «Нет-нет!» с волнением восклицает Роза. «Вы не умрете! Мы спасем вас!» Дама в черном грустно улыбается сквозь слезы. С помощью брата Роза усаживает раненую в карету, потом возвращается к отцу, держащему на руках Понтиса. «Местечко для товарища, правда, Роза?» — говорит сержант, с любовью глядя на дочь. «Папа, милый папа, ты невредим! Какое счастье! Бедный Понтис! Мы позаботимся о нем!» Зуава кладут рядом с раненой. Потом отец и дочь горячо обнимаются. «А где Жан?» – тихо спрашивает Роза, беспокоясь, что не видит любимого человека. «Баста! Представь себе, его взяли в плен!» «В плен? Тогда он умрет! Боже мой! Клянусь тебе, что нет! Он вернется! Его выменяют на полковника!» генерал баске устроит это соленый клюв выпьешь спрашивает то то своего приятеля трубача с окровавленной рукой да это лучшее средство против всех болезней за твое здоровье друг роза милая говорит буфарик скорее в лазарет бодрись не скучай все будет хорошо а ты трубач иди на перевязку твоя рука не хороша. То-то пойдет пешком а для тебя найдется местечко в экипаже Соленый клюв беззаботно улыбается. «С траншеей вместо лазарета», — говорит он. «С кухней тетки Буферик, вместо аптеки и с новым инструментом, чтобы трубить на приступ. Я быстро поправлюсь. Ты смельчак и молодец. Это я тебе говорю. Я, Буферик. И расскажу капитану о твоем поступке и твоей ране. Расскажешь? Правда? Это мой долг. Я буду доволен, когда увижу на твоей груди медаль» давно тобой заслуженную». Благодаря этой победе осада Севастополя сделала решительный шаг вперед. Обратная сторона победы – убитые, похороны, раненые, ужасная работа в лазарете. Раненые прибывают со всех сторон. Их несут на носилках, на ружьях, на спинах, везут в каретах. Доктор Фельдс в фартуке, с засученными рукавами теряет голову. Его помощники не знают, за что приняться. Всюду кровь, которая струится, течет, капает. Кровью окрашены матрасы, полотно палатки, покрывала, люди, земля, на которой лежат умирающие. В нескольких шагах ампутированные члены, сложенные в кучу, как дрова. Крики, жалобы, рыдания, вопли. Отвратительный запах крови, смешанный с запахом хлороформа. Бедные солдаты, бедные молодые люди, крепкие, сильные, цветущие. Бедные матери, которые там, далеко в деревнях, с трепетом прочтут известие о победе. Работа хирурга в самом разгаре. Доктор Фельд собирается оперировать русского солдата, когда Понтис и дама в черном появляются на пороге этого ада. Скоро пять часов. Буфорик спешит к Понтису, ободряет и утешает его. Роза не отходит от княгини. Княгиня мрачная, бодрится и молчит. Однако, при виде заботы и ухода, которыми окружены русские раненые, ее взор смягчается, и складка гнева на лбу исчезает. Не выказывая ни малейшего удивления, при виде элегантной женщины доктор почтительно кланяется ей и говорит «Сударыня, я страшно занят, каждую минуту на счету. Все, что я могу сделать для вас, это уделить вам несколько минут». Охваченная волнением, княгиня говорит доктору. Благодарю вас, сударь, но этот солдат страдает более меня. Займитесь им, я подожду. Это ты, понтис, наклоняется доктор к раненому. Что у тебя такое? Смертельно бледный, но твердый и решительный зуав поднимает свои шальвары до колена и показывает раздробленную ногу. Ничто не поможет, господин доктор, спрашивает он слабым голосом. Одно только средство, бедный мой, ампутация. Зоа вздрагивает и сейчас же говорит. «Начинайте, господин доктор. Усыпить тебя? Вы очень добры. Не стоит труда, сержант Буфарик. Пока господин доктор отхватывает мне ногу, я выкурю трубочку». «Да-да, голубь мой, я сейчас раскурю ее тебе», отвечает Буфарик с глазами. Приготовление к операции окончено в одну минуту. Понтис берет трубку и затягивается. «Готов?» «Валяйте, господин доктор!» Одним ударом хирург отрезает лоскут кожи. Понтис сдрагивает и курит. Еще несколько секунд. Скрип пилки по кости. Отрезанная нога падает на землю. Под градом льется по лицу Зуава, продолжающего, сжав челюсти, курить. Бледный, как полотно, буфорик смотрит на него. Княгиня отвернулась. Роза тихо плачет. «Ты молодец, Понтис!» говорит доктор. «Ты выздоровеешь и будешь награжден». «Сейчас же!» – произносит звучный голос, заставляющий всех обернуться. Доктор кланяется, буфорик выпрямляется, раненый, приподнимаясь, отдает честь и бормочет. «Генерал, ваше превосходительство!» «Это Баске. Черный от порохового дыма прибежал неожиданно сюда, где страдают и умирают. Доктор, – говорит он, – я исполню ваше обещание» он вынимает из кармана медаль и передает ее раненому, который рыдает, как дитя. «Зуав Понтис», — продолжает Баске, — «именем императора я награждаю тебя этой медалью в награду за твою храбрость». «Благодарю! Благодарю!» — шепчет раненый и, собрав все силы, кричит. «Да здравствует Баске! Да здравствует отец-солдат!» Баске замечает даму в черном и почтительно кланяется ей. Со всех сторон к нему тянутся руки. Раненые приветствуют его, умирающие собирают последние силы и приподнимаются. Он обходит этот уголок ада, старается утешить, ободрить, приласкать несчастных. Но Баске наконец уходит, и доктор снова принимается за дело. Дама в черном лежит подле него на носилках, поддерживаемая розой. «Я к вашим услугам, сударыня», — говорит доктор. «Пожалуйста». Доктор быстро разрезает ножницами рукав и верх лифа. Кость руки раздроблена у плеча. Рана почернела и загноилась. Доктор качает головой и молчит. «Это серьезно, доктор?» «Конечно, очень серьезно. Я боюсь...» «Пожалуйста, смотрите на меня, как на солдата. Я с первого дня находилась под огнем и готова пожертвовать жизнью». «Нужна ампутация, сударыня. Ни за что. И не только ампутация, но и расчленение плеча. А если я не хочу этого, у вас девяносто девять шансов против одного, что вы умрете. Я попытаюсь. Лучше смерть, чем увечья. Как вам угодно, сударыня. Я всегда к вашим услугам. Благодарю вас. Видите ли, необходимо, чтобы около вас был верный, надежный, любящий человек» который ухаживал бы за вами и днем, и ночью. Тогда, возможно, что вы поправитесь. Я буду ухаживать. Я, говорит Роза с трогательной простотой. Милое дитя, шепчет растроганный буфорик. Крупные слезы катятся по щекам княгини. Здоровой рукой она крепко обнимает девушку и бормочет. Роза, дорогое дитя, вы ангел доброты, грации и самоотверженности. Затем, посмотрев на доктора, Буфарика, Понтиса и всех раненых княгиня добавляет. «О, французы, французы! Неужели вы победите нас величием души?»